Когда он очнулся, то ощутил сперва страшную тяжесть, затем жажду. Сел, выпрямился под шелест песка, скатывающегося по отвердевшей накидке, ставший как щит, как заслон. Когда удалось ее изменить и защититься от атаки из лагеря Радхаба, Аллар не помнил, зато прекрасно помнил, что предшествовало этому. «Рейна!» пронеслось в голове. И Тайра. Солнце, розовое, золотое, жаркое, уже приподнялось над горизонтом на целую ладонь. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались безмятежные ровные пески с плавными изгибами дюн. Вражеский лагерь исчез, вновь скрылся за мороком. Место, где должно было оставаться войско храма и отряда Растворилась в ослепительном солнечном свете. Стояла мертвенная стеклянная тишина. На негнущихся ногах Аллар шагнул вперед, затем назад. Морд почти не слушалась, ускользала от прикосновения точно дым. А звезда спутника мерцала то ярче, то тусклее, и гудела настырно, как жучиный рой. Под ребрами болела, воздух комом вставал в груди. Нигде, ни на тысячу шагов вперед, ни на тысячу шагов назад не было видно живого человека. «Я опоздал», — сказал Алар, но собственного голоса не услышал. В глаза точно попал мелкий колючий песок. «Опоздал». Спутник, предавший, не ответивший на мольбу, бесстыжи горел над плечом. «Как ложное солнце». Аллар ненавидел себя, беспомощного, бесполезного, слабого, но еще больше ненавидел его. И когда эта ненависть перехлестнула через край, когда забило горло, не давая вдохнуть, он окутал собственную ладонь морд и схватил спутника, а потом сдавил, так сильно, как смог. Это было словно вонзить себе нож в живот и медленно, с усилием вести вверх, нажимая на скользкую рукоять дрожащими ладонями. «Вот бы я умер», — подумал Алар отстраненно, глядя, как звезда корчится у него в руке. «Нет, вот бы меня не было с самого начала, тогда бы я ничего не испортил, тогда бы я и начал вспоминать». «Дом всегда холодный и пустой» некогда процветающий, но нынче покинутый, древний могущественный род Тацы за несколько веков захерел и истощился из-за кровосмесительных браков. Алаойш был младшим из сыновей и единственным здоровым, и то от того, что мать зачала его от странника Эстры. Наверное, когда-то она была красивой и полной жизни, Теперь она почти не выходит из покоев и не делает ничего. Пожелтевшая, истощенная и сухая, как надломленная ветка. От нее плохо пахнет, а Лаоиш побаивается ее. «Аше, Аше!» — вдруг слышит он. «Поздно же я собралась навестить подругу. Погоди-ка, а дитя живое? Тебя как звать?» Он с трудом поднимает голову и видит женщину с короткими светлыми волосами, почти белыми. Глаза у нее прозрачно-желтые, круглые и добрые. «Алиш» — называет он свое имя. От женщины исходит свет, яркий, теплый, живой. «Ну что, Алиш Тацы, пойдешь ко мне в ученики?» Звезда спутника хрустит в кулаке, словно она сделана изо льда. Осколки холодят руку, проникают в надрез от клинка, и рука начинает неметь. Когда наставница исчезает, он пускается на поиски, хотя и точно знает, что не сумеет ее догнать. В момент сброса Кимарт может переместиться очень далеко, на край земли, туда, куда позовет морд, и собственная мечта. «Я в горах давно не была», — обронила наставница как-то, отвернувшись к окну. За окном тогда цвела чина, роняя лепестки. Две луны, одна теплая, другая холодная, висели точно приклеенные к небу. «Есть такие белые горы, все покрытые снегом, а за ними...» Мрак и запустение, вихри смертоносные. А что за ними, интересно? Она говорила так, словно бы шутя. А теперь маятник указывает на север. Алаойшу не нужно много времени, чтоб собраться. Кимартам не требуются ни слуги, ни поклажа. Морт может возместить все, что угодно. Только живого человека не может заменить потому-то он и торопится, сейчас, пока еще успевает сделать хоть что-то. В цехе посмеивались над тем, что он, первый красавец Шимры, потерял голову из-за собственной наставницы, долговязой, коротко стриженной, нескладной и выцветшей уже совсем накануне сброса. Но Алаой точно знает, что они просто дураки и не видят главного, того света, что всегда исходил от нее. Он смутно надеется, что однажды тоже сумеет стать таким. Чего он не знает, так это того, что неподалеку от озера Арирамар его перехватит чудак с семистрункой, ни Эстра и ни Кимарт, но Сморт, обращающийся так умело, что половина цеха бы ему позавидовала. И еще алаойш не знает, что они станут друзьями и что полмира обойдут, а пока он спешит туда куда указывает маятник ледяные осколки добираются до груди, становится трудно дышать, а немевший рукой алар стискивает рубаху машинально почти неосознанно, а вместе с отцеревшей тканью и гладкий камень на шнурке. Я его сделал, камень памяти, думает он. Сделал, чтобы не забыть. Кого? Алауиш знает, что ему осталось самое большое дюжина лет, а потом сброс, знает и спокойно ждет. И все-таки он, по давней привычке, не может упустить случая щелкнуть за знаек из цеха по носу. Уже месяц, как по всей Шимре, шепчутся о том, что в семье мастеров-северян одна из младших дочерей оказалась Кимартом. Семейству предложили отдать ее в услужение цеху, как всегда поступали с инородцами. Но оно, ослепленная гордыней, отказалось. Мол, подождем лучше, когда у нашей девочки появится достойный ее таланта учитель. Конечно! В цехе только посмеивались, кто возьмет к себе заморашку. Да и не дело это, считали они, уступать какому-то северянину. Девочку Алаоиш еще не видел, но считал забавным взять ее в ученицы и воспитать в обход цеха. Если, конечно, успеет до сброса. В доме Сойрон его встречают радушно. Предлагают не только чай и пресные закуски, но и драгоценное раймовое вино. Глава семьи Лебезит. Это настолько противно, что Алаоиш уже решает было отказаться от прежнего плана и выбрать на сей раз сторону цеха, когда замечает вдруг за ширмой девчонку. У нее кудрявые рыжие волосы, которые, верно, и вовсе не знали еще расчески и огромные серо-голубые глаза. И смотрит она, не отрываясь, а потом вдруг говорит. «Сияешь, как солнце!» У Алла-Ойша сердце в груди. Похоже, судьба. «И тебе что, не страшно?» «Нет», — серьезно мотает головой рыжая, и добавляет жалобно. «Ты, пожалуйста, свети!» «Свети!» Алаойш ощутил прикосновение к груди, нет, к самому сердцу, и глубоко вздохнул, открывая глаза. Камень памяти сиял ровным, ярким, теплым солнечным светом. И это ощущалось очень правильно, так, как всегда должно было быть. Чуть поодаль на песке валялся меч, богатый из украшенный, но с трещиной в клинке. Аллар столько носил его, но так и не признал. Алаойш узнал тотчас же, потому что север исходил вдоль и поперек, то есть изваяний Брайны повидал достаточно, в том числе тех, которые сохранились на самом дальнем севере, у Белых гор, и которые воздвигли еще при ее жизни. «Значит, Брайна потеряла», — произнес он, Поднимая меч и прилаживая его к разошедшимся ножным на поясе, А я нашел. Ну, теперь он стал быть мой. О том, что довелось потерять ему, алауш старался не думать. Грудь до сих пор терзала призрачной жгучей болью. Но теперь, с высоты опыта, он понимал, что такой исход был неизбежен. Спутник ведь и впрямь обладал разумом и приспосабливался, а еще хорошо чувствовал слабость эстры и стремился занять свое место в минуты опасности. Он был как лекарство, по злой иронии обретшее подобие воли и сознания, однако исполнявший свою задачу даже во вред тому, кого должен был бы исцелить. А простой эстро без помощи спутника никак не мог бы противостоять атаке с той, которая пришла со стороны войска Радхаба. Что же, горевать буду потом, произнес Алаоиш, запрещая себе думать и вспоминать. А пока у меня есть дело, есть обещание. Он обернулся на запад, готовый, если понадобится, идти в одиночку против всего войска, а потом застыл, потому что ощутил под песками биение жизни. «Рейна жива?» Дюны, точно откликаясь на мысль, задрожали, разомкнулись. Сперва наружу выскочила голова Тхарга на длинной шее, облезлая, рябая. Затем тяжело поднялась Меф, стряхивая песок, и помогла выбраться Рейне. Алаойш обернулся, аккурат в тот момент, когда другая дюна рассыпалась на две стороны, выпуская наружу тайру. Бледную, но живую. Последним появился Киар, вынырнул из песка, как выныривают из воды, вместе с сылкой северянкой. От него-то и тянулась та морт, которая создала укрытие вокруг Райны Имев, вокруг Тайры и вокруг самого Алаойша, когда он был еще Аларом. Киар поймал его взгляд и счастливо улыбнулся. Ты сказал «Защищай тех, кто дорог!» — крикнул он. «Я и защитил! Всех! И этого вот тоже!» И с этими словами он выпростал руку из-за пазухи. На ладони у него лежала ящерка, красная, с крылышками. Она свернулась кольцом, по птичьи курлыкнув, и задремала. Кажется, ее-то устраивало абсолютно все». «Ты сделал все правильно», — произнес Алаой шмягко, мягко, когда они оказались на достаточном расстоянии, чтобы разговаривать без крика. «Так, как я и сам бы не сумел. Спасибо». Киар счастливо по улыбнулся, поглаживая ящерку, дремлющую на сгибе руки, а потом замер, как вкопанный. «Ты что?» — спросил он настороженно как будто бы Аллар, но не совсем. Рейна и Меф медленно брели по пустыне и взбудораженно переговаривались. Не то ругались, не то мирились, не то плакали. А может, все одновременно? Тхарги лениво тащились за ними, связанные одной веревкой. Тайра остановилась, не доходя ста шагов, и принялась вытряхивать песок из волос. Впрочем, Она и не могла увидеть то, что заметил Киар. Движение потоков Морт, их напряженность и цвет, все то, что отличало одного Киморта от другого. Не торопясь с ответом, Алаойш выпростал из-под рубахи гладкий камень на длинном шнурке. Темный и мертвый прежде. Нынче он переливался и сиял. Почти как звезда спутника, но все же иначе. Воспоминания не вернулись совсем, они словно бы оставались за толстой стеклянной стеной, местами помутневшей, и иные из них были совсем тусклыми и размытыми, а другие наоборот горели. Однако образы и мысли не переполняли голову, рассеивая внимание, как в последние годы. Осознание прояснилось, стало легко. Может и не совсем. Улыбнулся он в ответ. И все же это по-прежнему я. Киар отступил на полшага, так, что его плечо коснулось плеча Илки, и сжал ящерку садхам чуть сильнее. И как теперь тебя называть? Хочешь, Аллар, ответил он, а если хочешь, Алаой штацы? Разница-то, как ни рассуди, нет. «У тебя теперь глаза зеленые?» «Да?» – удивился Алаоиш, Обернулся машинально. Потом решил, что не стоит тратить время, чтобы сотворить зеркало, и только рукой махнул. «Зеленые? Значит, такие, как раньше были?» И он осекся, заметив, что Тайра подошла уже совсем близко и без сомнения слышала их разговор. «Тайра, ты не сердишься?» Она взглянула на него гневно, выгнув обе брови, набрала воздуху в грудь, точно готовясь разразиться бранью, а затем кинулась к нему на шею, обняла крепко-крепко и разрыдалась. Рейна сперва замерла в отдалении, ничего не поняла, конечно, но тоже на всякий случай захлюпала носом и полезла обниматься. Расплакалась в голос запрокинув голову к небу и мэв. Впервые, кажется, с тех пор, как ее освободили из плена, а глупые добрые дхарги тыкались ей в плечи и в шею шершавыми носами и примирительно сопели. Уже позже, когда все наревелись в сласть, запили и коту теплой водой из фляги. Илка-северянка оказалась запасливой и ощупали друг друга убеждаясь, что они живы и невредимы. Алаойш усмехнулся мягко и произнес. А теперь к делу. Со стороны вражеских войск поднималась новая смертоносная волна. Третья уже. Но теперь это его уже не пугало. Он точно знал, как с нею справиться. Сложно обездвижить тяжелый камень, несущийся с горы. Почти невозможно остановить бурное течение полноводной реки. Но можно изменить направление, и сил для этого нужно не так уж много. Алаоиш так и поступил. Со всей округи он стянул морд, затем придал ей форму жолоба и попросту позволил вражеской атаке закатиться в этот жолоб, уйти в небо, а там, в вышине, развеется многоцветными полотнищами света. «Красиво!» — произнесла Илка хрипло. В ее зеленых, как лесные озера, глазах отражались блики. Розовые, золотые, голубоватые, пурпурные. У нас на самом-самом севере в ясные ночи тоже небеса иногда так полыхают. И я бывала... И она осеклась вдруг. Вспоминает что-то подумал Алауиш с теплом. Что ж, не мудрено. Киморты никогда ничего не забывают по-настоящему, даже как выяснилось после сброса. Но вслух он сказал только. Вот вернемся на север и поглядим. Под началом Радхаба и его дяди собралось почти 4000 человек, пять сотен морт-мечей пол сотни стрелометов и множество всадников и пехотинцев, вооруженных обычными клинками, кнутами и копьями. Если бы им довелось схлестнуться в неравной битве с воинством храма, то жертвы из той и с другой стороны были бы чудовищными, И земля злых чудес не скоро бы оправилась от такого горя. Ненависть живет пять лет, — думал Алаойш, огибая вражеское войско по широкой дуге. Наскоро сооруженное летучее полотнище хоть и прогибалась, однако держалась в воздухе хорошо и двигалась куда быстрее тхаргов. Но если ее напоить кровью и смертью, то она будет жить, пока не исчезнет последний человек, который способен помнить. Из нескольких сотен мортмечей лишь единицы были сделаны толково, остальные перегревались, дрожали, и вообще могли разлететься на осколки, если их перетрудить. Но ни один кимарт, даже самый могущественный, не смог бы устоять, попади он под их слитную атаку. Алаойш впрочем попадать под удар не собирался. Невидимый для врага, он облетел войско и завис над ним, примерно на той высоте, какой достигали башни храма. Затем собрал зыбкое облако морд уплотнил его и обрушил вниз, метя в самую уязвимую часть морт мечей в источник их мощи, в камни, вплавленные в рукояти. Вражеский лагерь наполнился мелодичным стеклянным звоном, это лопались камни, а затем удивленными криками. Половина дела сделана, удовлетворенно кивнул сам себе Алаойш, хотя все оружие, Пусть бы даже такое скверное, уязвимое, он испортить не сумел. На дюжину сломанных клинков приходился один целый. Осталась вторая. Ну, это будет проще. Песок состоит из множества крошечных зерен. По чистоте им далеко до драгоценных камней. Однако морт они впитывают куда охотнее, чем плодородная земля или болотная вода. Опытному киморту ничего не стоит обратить это свойство себе на пользу. И вскоре удивленные крики сменились испуганными. Пустыня, еще недавно знакомая и надежная, обратилась ловушкой, и песок с жадностью начал втягивать людей. Кто-то увяз по пояс, кто-то по плечи. Пожалуй, лишь один на сотню сумел устоять на ногах, в основном те, кому посчастливилось находиться в шатрах или у телег. А еще невредимым остался личный отряд Радхаба. Безвестный киморт, хранивший его, сумел перехватить потоки морд и изменить вложенное в них стремление, обезопасив своего господина. — Не дуэса, изящества не хватает, — подумал Аллаойш, и ему стало тошно. Однако этого Кимарта определенно обучала она. В том, что методы ее добрыми не были, у него и сомнений не возникло. Когда он спустился с небес перед Радхабом, тот ничуть не удивился, словно был готов к такому повороту. Наоборот, ждал этого. И почти сразу же крикнул гортанным голосом, отдавая приказ. Убей его!» «Немедленно убей!» Взметнулись в едином порыве морд мечи. И, судя по направлению удара, пощады не стоило ждать даже тем союзникам, что увязли в песках и не могли сдвинуться. Воздух, напитанный злой силой, вскипел, забурлил, закрутился незримыми воронками. А человек, направлявший всю ту невероятную мощь, Чуть привстал в переносном кресле обитом бархатом и воздел руку. Вторая рука, на ней не хватало двух пальцев, бессильно повисла вдоль туловища. Он был страшно истощен, этот кимарт, худой, сохший, как надломленная ветвь. Веки его оставались плотно сомкнутыми, как у слепого. Но глазные яблоки не то быстро двигались под ними, не то дрожали. Бледную обветренную кожу испещряли многочисленные шрамы, словно от порезов и от ожогов, а на запястьях виднелись две застарелые багровые полосы, как если бы кожу зубами рвали и потом зашивали суровой ниткой. Но при том хисти и нижнему платью из сияющего шелка бледно-зеленого цвета мог бы позавидовать и знатный шмиратский вельможа а длинные черные волосы, блестящие, гладкие, свободно не спадали на плечи и на спину. Сморт искалеченный незнакомец также управлялся отменно. Алаойш едва успел опередить его, обрушить поток сырой энергии, оглушить напором и, пользуясь замешательством, быстро переломать уцелевшие мечи или хотя бы выбить их у воинов из рук. Часть потока незнакомец сумел перехватить, но это дорого ему обошлось. Лицо, и без того бледное, и вовсе посерело. Он качнулся вперед, прижимая пальцы к рту, закашлялся, пальцы окрасились алым, и он, наконец, открыл глаза. А глаза у него оказались невероятного оттенка, из желто зеленые словно редкое северное вино. «Совсем как у меня были когда-то», — оторопело подумал Алаоиш. «Да и волосы я заплетал так же». Промелькнула даже невозможная абсурдная мысль о сыне, которого он не знал. Но тут Радхаб, почуявший, что сила не на его стороне, взревел, подлетая к калеке. «Ах ты дрянь! Работай! Алиш, слышишь меня? Работай!» И залепил ему оплеуху. Кимарт завалился в бок, и из носа у него побежала тоненькая струйка крови, маслянисто размазываясь по губам и подбородку. А для Алаойша все встало на свои места. Если облик еще мог быть совпадением, то имя, вернее прозвище, уже нет. «Лет 15, пожалуй, назад. Нет, чуть больше», — отстраненно размышлял он, подсчитывая. Примерно, когда я взял в ученицы Фагарту, Дуэса заявила в цехе, что тоже отправится искать себе ученика. Исчезла на несколько месяцев и вернулась одна, больше о наставничестве не заговаривая. Выходит, кого-то она себе нашла. Вот только не ученика, раба. И еще думал о цехе, где никогда не задавали неудобных вопросов если Кимарт отрабатывал, что должен, и вовремя платил взносы. И о глупых традициях величайшей добродетелью считали невмешательство и тихую жизнь в уединенном доме, подальше от тревог и забот мира. И о дальних оазисах, куда странники из Ишмирата почти не заглядывали. И о том, как давным-давно, лет двести тому назад, Одного молодого Кимарта призвали во дворец и предложили взять на воспитание девочку, незаконно рожденную, плод запретной связи сестры тогдашнего Ишмы с кем-то из цеха. Девочке, стеснительной желтоглазой красавице, было 12 лет, и талантом она не блистала. Кимарт сослался на занятость и от наставничества отказался. «Она ведь никогда не спрашивала, почему я ее отверг», — подумал алаойш чувствуя себя от чего-то виноватым. Но не забыла, конечно. Кимарты ничего не забывают. Радхаб же продолжал наседать на Кимарта раба и хлестать его по щекам, заставляя атаковать. Но тот не отвечал, не глядел даже, и только голова моталась туда-сюда на тонкой шее. Оставь его в покое, произнес Алаоиш вслух, и чтобы сделать воззвание к совести чуть убедительней, легонько ударил Радхаба морт под колени, заставляя рухнуть на землю. Он даже не слышит тебя сейчас. Сражения, подобные этому, могут измотать и зрелого киморта, а твоему мальчишке сколько? Двадцать? 25. Да и никогда не победит в поединке тот кимарт, которого больше учили подчиняться, чем повелевать. Ратхап выхватил морд кинжал, пытаясь атаковать, и взвыл, когда рука сама собой у него выкрутилась с хрустом, а затем обвисла. «Да ты, да я!» Захрипел он тяжело дыша и с ненавистью уставился на Алаойша. Колено преклоненный, побагровевший от боли и гнева, «Да я тебя... Да ты знаешь, кто я такой?» «А то ж не знаем», — охотно откликнулась Тайра. На местном наречии она пока сама не говорила толком, но понимала уже неплохо. «Знамо дело, мертвец. Ну, почти мертвец. Полшажочка осталась, и глянула на Алаойша заговорщически. Он усмехнулся, потому что фразу, конечно, узнал да мертвец вздохнул он и обернувшись подманил к себе меэв неожиданно оробевшую подойди сюда, вот твой враг хочешь убей его, хочешь пытай, я научу как вот только он никогда не поймет, в чем ошибался, какое зло совершил до таких видишь ли никогда не доходит как поступишь стало очень тихо. Пусть вдали громыхала сталь а сталь, а уцелевшие морд мечи вздымали облака песка и извергали пламя, и хрипели тхарги, и пели рога. Войско храма шло в наступление, пусть садхамы не то веселились, не то ярились среди дюн. Но сейчас все звуки отодвинулись, словно бы оказались отсечены невидимой стеной. Мэф, черноглазая, черноволосая, Бледная, неотрывно глядела на Радхаба, и под ее внимательным взглядом он от чего-то перестал изрыгать проклятие и чуть сутулил плечи, прижимая изломанную руку к груди. По сравнению с девчонкой он казался огромным, выше ее раза в полтора. Плечи широкие, большая голова, породистый крючковатый нос. Огромным и все же очень маленьким. По-прежнему не отводя глаз, Мэф выхватила поток морд и наделила стремлением. Радхаб вдруг воспарил над песком, перевернулся несколько раз с ног на голову, богато расшитые белые одежды смешно задрались, и затем скорчился, точно очутился в очень тесном пузыре, не рискуя не то что брониться, дышать слишком громко. «Люди очень хрупкие», — сказала Мэф еле слышно. «Да», — подтвердил Алаоиш, — «как тонкий фарфор из тайхэ, который может расколоться, если неосторожно взять чашку». «Или как лепесток чины, «Или как лепесток чийны, согласился он. Радхаб крутанулся в воздухе еще раз и повалился на песок с глухим стоном. Мэв на него даже не глянула. Теперь она в задумчивости смотрела на собственные ладони, как если бы видела их впервые. Аморт окружала ее, словно сильное ровное пламя в очаге. Она, разумеется, не забудет, — подумал Алаоиш, но справится, теперь то уж точно справится. Даже самый могущественный Кимарт не мог уследить за всем разом. Поэтому бескровной битва не стала. Однако же она завершилась гораздо раньше, чем могла бы при другом раскладе сил, и унесла намного меньше жизней. Как ни странно, больше всего погибших и раненых было среди победителей. Отвести вторую погибельную волну полностью Деран не сумел, и даже сама попытка стоила ему трех струн на семиструнке. Те немногие воины Радхаба, Которые смогли уберечь морт мечи сопротивлялись до последнего, яростно, не жалея ни себя, ни врага. Жрецы, впрочем, тоже колебались, когда требовалось нанести последний удар. И, наконец, спустя несколько бесконечно долгих часов, все завершилось. Дольше всех боролся один отряд. Дюжина воинов под предводительством низкорослого худощавого командира который указывал только, но сам в сражении не вступал, а когда люди очира начали брать верх, повалился вдруг на колени и женским голосом закричал пощади пощади накидка упала, открывая взором уложенные в замысловатую прическу волосы золотые серьги с алыми камнями массивные налобные украшения. Все в облике этой женщины выдавало знатную особу, или, по крайней мере, ту, что привыкла повелевать людьми и владеть многими богатствами. Многие из тех воинов, кто был родом из Кашима, тотчас узнали ее и послышались шепотки «Михрани! Михрани!» А сам Ачир замер и произнес недоверчиво «Матушка!» То и впрямь была «Михрани!» истощенная, посеревшая от усталости и гнева. Молча смотрела она за тем, как ее воинов пленяют, а тех, кто продолжает сопротивляться, казнят. Лишь затем тихо произнесла, «Меня тоже казнишь, о возлюбленный сын!» Ачир вздрогнул, как от удара, и его красивые глаза потемнели. «Возлюбленный!» спросил он странно высоким голосом и хрипло усмехнулся. Странная же у тебя любовь, матушка! И уж кому, как не тебе знать, как долго и сильно я тебя ненавидел? Ненавидел, однако же уважал и почитал. Никто не посмеет причинить тебе вред, продолжил он громче. Ты вернешься в свой дворец, к своему прекрасному саду, и будешь жить так же, как и прежде. В роскоши и неге. Только без прежней власти. Эй, там! Окликнула червоина в сопровождавших его, И отвернулся от матери. Уведите госпожу со всем почтением И позаботьтесь о том, Чтобы она не знала тревог и нужды, Пока возвращаемся в Кашим. Он хотел добавить что-то еще, Но не успел. Михрони, свистяще выдохнув, Подорвалась вдруг с колен, извернувшись, как змея, и выбросила вперед руку с зажатым клинком. Почти дотянулась, но лишь почти. Лезвие чиркнуло по краю одежды Ачира. А дальше все случилось слишком быстро. Сердитый коротышка телохранитель который всюду сопровождал Ачира, наискось рубанул мечом, выбивая кинжал из пальцев у храни и, прочерчивая тонкую линию ей от груди до горла, запахло кровью. Ачир, оттолкнув телохранителя, рванулся к матери, успев подхватить ее уже над самым песком. Она хрипела, царапала себе горло, сились выговорить что-то. Проклятие ли, прощание ли. И затем утихла, обмякла. Лицо у нее посветлело, и сделалось вдруг невыносимо прекрасным. Сходство между нею и сыном стало таким очевидным, как никогда при жизни. Она как будто бы спала, и, наконец, больше ничего не желала и ни о чем не жалела. День пролетел в одно мгновение, в чаду погребальных костров, в едком запахе лекарств и подсыхающей крови, а ночью часть войска со жрицей во главе двинулась обратно к шрабу. С ними был и Аллаойш, Который за минувшие сутки глаз не сомкнул ни на минуту. И теперь ему казалось, что это не тхарг бежит вперед по пескам, а пустыня плывет им навстречу и стелится под лапы. Кинжал Михрани был отравлен, сообщила жрица, когда их тхарги поравнялись. Охрана, как по невидимому знаку, тут же приотстала. Хватило бы и одной царапины, чтобы убить человека. «Видимо, она любой ценой жаждала лишить сына жизни». «Или себя», — качнул головой Алаойш. Прохладный ночной ветер овивал лицо, пронизывал тонкие одежды, но облегчения не приносил. А до ашраба, до Привала, оставалось еще очень и очень долго. Ачир верно считал, что проявляет милосердие, однако он забрал у матери то, что она созидала всю жизнь, что по крупицам собрала. «Ты ведь сама женщина, Унна. Кому, как не тебе знать, каких сил и жертв стоит женщине заполучить власть на земле злых чудес?» Унна усмехнулась. «Я знаю это, но даже если власти я лишусь, то правда-то у меня останется и ветер, которому я служу. «Однако довольно о Мехрани и тем более обо мне сощурилась она, глядя искоса. скажи лучше, кто ты теперь и как тебя называть А у жрецов взорки и глаза подумал алаойш и вздохнул. Как пожелаешь так и зови не вымени суть, а я прежний никуда не делся, стал пожалуй чуть больше пошутил он потому что обрел то, что считал потерянным. «Как пожелаю, значит», — откликнулась жрица задумчиво. «Солнце севера?» алауиш подавился вздохом и закашлялся. «Это-то откуда?» «Так люди о тебе говорят», — ответила она, невозмутимая, точно изваяние из черного обсидиана, и продолжила. «Усмиритель бури?» «Освободитель? Белый бродяга?» С каждым словом становилось тяжелее, будто камень громоздился на камень. «Да откуда вы все этого понабрались? От на что ли?» В сердцах брякнул Алауиш. И лишь тогда увидел, что жрица хохочет, беззвучно, но заразительно, и улыбнулся сам. Наконец-то осознавая, что эта битва окончена, пока только это. Оказавшись в Ашрабе, он затребовал в храме большое зеркало, несколько склянок с мерцитом и кое-какие инструменты. От усталости уже даже моргать больно было, но еще оставались дела. Точнее, всего одно дело, просто неотложное. «Что ты делаешь?» с любопытством спросила Рейна. Она успела подремать, Пока ехала стайрой в седле, а потому вполне отдохнула и преисполнила сил, наставнику на беду. Его преображение к слову, она единственная, воспринимала спокойно, вернее, не видела разницы между прежним Аларом и нынешним Алаойшем. А я так смогу? Не скоро, ответил он, вздыхая, и подкрутил колесика Окулюса чтобы лучше видеть тонкие потоки морд. «А ну-ка, брысь, пока мерцит, отмеряю. Если лишнее взять, зеркало может лопнуть». «Что? И ты ошибаться можешь?» – удивилась она. «Всякий может». «Так, если уходить не собираешься, вот тебе задание. Мерцит из этой колбы разделить на 9 совершенно равных частей. Справишься?» Через час напряженной работы поверхность зеркала представляла собой скорее жидкость, только очень вязкую и словно бы прилипшую к основе, а потому не торопящуюся утекать. Перепроверив положение аметистов в раме переполненных морд, алла подхватил поток и наполнил его стремлением. По зеркалу пошла рябь. А затем она отразила благообразного мужчину в пурпурных одеждах, возлежащего на подушках с древним свитком и чашей вина, судя по золотистому отблеску Раймового. «Это кто?» — выскочила тут же Рейна, едва не повалив воронку вплавленную в раму. «Друг?» — ответить Аллаоиш не успел, потому что мужчина заметил его, вернее... Его изображение, зависшее над краем ложа, и охнул Наставник, ты ведь, но сброс! Луноподобное лицо его вытянулось, а белесоватые брови высоко задрались. Дуэса Шинрак утверждала: Слухи ходили. И были правдивы, улыбнулся Алаоиш. И не полный в то же время, я и впрямь прошел сброс, однако, как видишь, Кое-что помню. Весьма многое надо признать, но об этом позже. Как и Адуэси Шинрак, нахмурился он. Послушай-ка, друг Невлин, мне нужно, чтоб ты призвал Гверна, Бойда, Филана и Нару, и еще тех, кого сочтешь столь же надежными, и сделал вот что». И он коротко, насколько смог, описал положение дел на юге. Торговлю кимортами-рабами, восстание в Кашиме, применение дурмана. Не забыл упомянуть и о том, что в работорговле была замешана и знать Ларгинариума и кое-кто из цеха. А затем рассказал о храме, и об освобожденных кимортах, которым требовалась особая забота. Невлин Реймар, хоть и слушал хмурясь и теребя косу, точно не желал верить. Все же ни единое слово под сомнение не поставил. Сделаю, пообещал он, когда Алауиш договорил: Пусть твоя жрица велит расчистить на площади Белый помост под двумя перекрещенными арками. Через три, самое большое, через четыре дня, я соберу достаточно людей, чтобы устроить перемещение из Шимры в шраб. И покуда связь не оборвалась, утали любопытство. «Скажи, куда подевалась Фагарта? Мы с ног сбились, чтобы ее найти. Но маятник указывал то на юг, то на север. Сам знаешь, что сильного Кимарта отыскать нелегко, если он сам не желает, чтобы его отыскали Алаойш почувствовал себя так, словно его укрыла глубокая тень. «У Фагарты свои пути и свои дела. Нынче, поверишь ли...» Она уже взрослая. «Взрослая, значит?» С сомнением вздохнул Невлин, однако спорить не стал. Спросил только еще. «А рядом с тобой, значит?» «Рейна, ученица», ответил Алаойш и потрепал ее, смущенную да нельзя, по лохматой голове. «И возвращаясь к сообщникам работорговцев из цеха, держи в уме следующее». Хоть доказательств у меня и нет. Они договорили, когда уже пламенел закат. Алаойш едва сумел добраться до постели и проспал почти два дня. На сборы и поиск подходящего дирижабля ушел еще один день, полный хлопот. С Тайрой за это время удалось перемолвиться всего парой слов. С Рейной и того меньше. Наконец, устав от бесконечной суеты, Алаош забрался по тайным лестницам на самую верхушку храма, на крошечную площадку, открытую всем ветрам, и, к огромному своему удивлению, увидел там дерна. Тот сосредоточенно полировал семиструнку и сердито ворчал себе под нос. Так и вовсе придется волосы коротко обрезать. Никакой длины не напасешься, чтоб на струны хватило. Но как? «Вернул память и силы?» — спросил он, заметив Алаойша. И, дождавшись, пока тот кивнет, улыбнулся по лисьи. «И как? Готов поделиться с другими способом?» Алаойш вспомнил отчаяние, охватившее его в тот момент, когда он поверил в то, что Рейна мертва, и Тайра, и битва проиграна, и все из-за него, и качнул головой. — Такое, пожалуй, и не расскажешь, если даже и захочешь. — Вот и я так думаю, — ответил Дерран. Обнял Семиструнку, словно она была живой, прижался к грифу щекой. — Как считаешь, что такое спутник? Камень памяти, ныне наполненный нездешним светом, померк. Стало холоднее или так показалось? «А мы ведь уже говорили об этом, и не единожды», — вспомнил Аллауэш вдруг. Это ощущалось странно. Теперь воспоминания не являлись мгновенно, а будто бы поднимались из пучины, со дна, медленно проявляясь в мутной воде. И всякий раз приходили к разным выводам. Отсвет, произнес он, наконец. «Призрак!» — далекое эхо которая вдруг обрело разум. Да, эхо, вся та сила и память, которую не получается уже держать в себе. И она вырывается, как крик, и возвращается, отразившись от скал, искаженная. Он словно... Словно стремление, которое потеряло смысл. Наверное, в незапамятные времена для кимортов переполненных воспоминаниями и мощью, и возникновение спутника было благом, как давным-давно, до изобретения лекарств, было благом всю руку отсечь, если загнила рана. Но теперь-то мы знаем, что это дикость, и не изгонять надо эстер, а находить и помогать освоиться в новом положении, а не поклоняться спутнику, как заведено. И не поить его кровью. Хотя кровь у Кимарта, пожалуй, лучший проводник для силы. Ну почему же только кровь? Еще волосы и кости. Коротко засмеялся Деран и осекся, коснувшись струн. Куда направишься теперь? Алауэш бездумно обернулся. Вышло так, что к северу. Вернусь в Ларгинариум, ответил он вглядываясь в сумрак над горизонтом. Ни то облако, ни то пыльную бурю, ни то и вовсе разгулявшийся садхам. Там моя ученица, и я ей нужен. И так задолжал уже порядочно. Пора бы и долги отдавать. «Так она же нынче взрослый кимарт», усмехнулся Деран, чуть сузив глаза. «Пусть и взрослая», — ответил Алаойш. «А все же моя ученица!» — сказал и бездумно, не рассуждая, дотронулся до камня памяти у себя на груди. Он был теплым и, кажется, немного подрагивал, тихо, но размеренно, так, словно билось маленькое хрупкое сердце.